Глава тридцать третья Эрик взял меня за руку и уже третий раз за последние полчаса запустил на пульсный тонометр. После того, как я вышла из кокона и бодро направилась в ванную, оказалось, что не нужно было спешить. От скачка давления закружилась голова, и я едва выбралась из души невредимой. «Теперь норма», — кивнул он. «Можешь вставать, но потихоньку». Вставать мне не хотелось. Нет, ничего не болело, вроде, просто не за чем было вставать. Пойдём, сказал Эрик, поднимаясь с края дивана. Вероника приготовила завтрак. Не хочу, спасибо. Эрик вздохнул и сел обратно. Послушай меня, начал он. Нет, это ты послушай, перебила я его. Я знаю, что надо, просто я сейчас не хочу. Проголодаюсь, разогрею всё сама, успокойся. Ладно, давай я скажу, как есть, строго проговорил Эрик, глядя мне в глаза. Плохой был кокон. Совсем плохой, уточнила я, не чувствуя на самом деле никакого любопытства. Но ну, не так, чтобы очень, но мне не понравился. А что не так? Не чувствуешь, чтобы я помирала. Помирать ты не помирала, кивнул Эрик. Но ты плакала, ладка, и зубами скрипела, и перед выходом, вот. Он приподнял скомканную тряпку. Что это? Покрывало было, а ты его в клочки. Я очень боялся, что и выход из кокона будет жёстким. Честно говоря, удивлён, что к концу ты успокоилась. Готов был тебя запеленать. Я молча закрыла глаза. Ты не волнуйся, ладка. Я знаю, что сделать, чтобы всё подходило под третью группу. И тебе её дадут, я обещаю. Эрик, ты не забывай, мы родственники. Тебе нельзя заполнять на меня заключение. Его не примут. Мой знакомый главврач из военного госпиталя напишет всё, что нужно. Я договорился. Он авторитет. Его заключение наша комиссия уже без проблем принимала. Эрик уверенно улыбнулся мне и потрепал по плечу. Вставай, ладка. Кое что надо сделать через силу, потом станет легче. Эрик, я резко села на кровать. Эрик, если ты пойдёшь на подлог, это обязательно кончится бедой, поэтому не смей. Чего не сметь? удивился он. Ты напишешь в документах как есть. Вторая, значит, вторая. Эрик тяжело вздохнул, выдохнул и отчаянно рубанул воздух. Ладка, только вздор не городи. Я не могу допустить, чтобы Морецкий начал для тебя стандартную процедуру по инструкции. Эрик, успокойся, пожалуйста, я же сказала тебе. Как будет, так и будет. Не зацикливайся на этом, я справлюсь. Ты что, не понимаешь, как именно всё может повернуться дальше, если пустить всё на самотёк? Знаешь, какой у меня сейчас ночной кошмар будет? Что ты из очередного кокона выходишь прямиком в первую группу. Эрик, да с чего бы мне?» Я отлично себя чувствую, слёзы и тряпка порванная. Это из-за стресса. Психанула я накануне. Я соберусь, обязательно соберусь. И уж чего-чего, а первой группы не будет, я тебе обещаю. Хорошо бы, если так. Невесело улыбнулся Эрик. Только обещать не надо, ты же знаешь, это непредсказуемо. Ну ладно, я ничего не обещаю. И хорошо, я сейчас встану и позавтракаю с вами. Вот и умница. Да, я такая. Согласилась я. Ты иди, я скоро. И позвони Корошеву. Кому? Делать мне больше нечего. Эрик Укаризин на покачал головой. Это ты зря. Во-первых, человек тебя привёз, когда ты прямо на улице брякнулась. Во-вторых, он каждый день звонит и интересуется, как ты. В-третьих, что плохого он тебе сделал, что не заслужил обычной вежливой благодарности? Ого. Так прямо рассказала я тебе всё, что да почему? Язык у него длинный и глаз не добрый, достаточно. И выйди уже наконец, дай мне одеться спокойно. Эрик молча пожал плечами и ушёл на кухню. Совсем этим надо было что-то делать. Я не хотела, чтобы из-за меня случилась беда. Ну один раз это уже прошли с Вероникой, со мной такого не будет, и я не могла позволить, чтобы Эрик снова себя подставлял. Но сляпа это мне третью группу, когда на самом деле полноценная вторая или того хуже. И дальше-то что? «Клетку мне здесь в квартире построят? Уйдёт с работы и сидеть около меня будет с наручниками?» «Можно подумать, я у него одна, и не о ком ему больше думать в этой жизни». Я переоделась и вышла на кухню. Эрика мне не в чем было упрекнуть. Несмотря на свою холостяцкую жизнь за квартиру, он всегда следил хорошо и содержал в порядке. Конечно, он не драил её с утра до ночи, просто не пачкал. Некогда ему было пачкать, дома бывал недолго, разбрасывать ему было нечего, Да и кулинаром он не был, так что посуда грязной не водилась. А вроде бы куда уж лучше, оказалось есть куда. За пару недель квартира стала какой-то нездешней. За пределами моей комнаты, в которой Веронике было запрещено проявлять инициативу, она развернулась во всю силу своего природного таланта. Всё стояло почти там же, где и прежде, но немного иначе. По-другому падал свет на знакомые с детства углы. Как-то не так лежали старые покрывала на креслах. И в другом порядке были расставлены незамысловатые сувениры на полках. Я не протестовала, потому что возразить было нечего, стало лучше. Вероника умела из ничего сделать уютное пространство. Было это всё с одной стороны хорошо, а с другой я отчётливо почувствовала, что квартира эта больше не моя. Комната моя, а остальное уже нет. Готовила у нас тоже Вероника. Там, где мне нужно было подумать, настроиться, напрячься и приложить усилия. В Вероники всё получалось незаметно, быстро и так изящно, что прямо завидно. На завтрак Вероника баловала нас не какими-то там бутербродами. Хотя что, может быть, утром вкуснее и удобнее нормального бутерброда, а чем-нибудь горячим и сытным. Сейчас на моей тарелке, как и на остальных, лежал солидный такой жёлтый кирпич в красную крапинку. Что это? Омлет с помидорами, поведал Эрик с набитым ртом. «Попробуй, не пожалеешь». Я послушно отломила вилкой кусочек. «Ого, Вера, ты талантище! Это же нечто замечательное, особенное, если вспомнить те подошвы, которые у меня называются омлетом. Просто я знаю пару бабушкиных секретов», — улыбнулась она. «Эрик, тебе повезло», — констатировала я. «Сто процентов», — кивнул он, продолжая поглощать свой завтрак. Я ела молча, и две нехитрые мысли поочередно сменяли одна другую. Первая, ну как же это невозможно вкусно. Вторая, какая разница, что есть, и есть ли вообще совершенно всё равно. Когда я закончила, оказалось, что с двух сторон на меня очень заинтересованно смотрят. «Понравилось?» — спросила Вероника. «Очень», — честно ответила я. «Я тебе запишу рецепт вместе с секретами», — улыбнулась она. «Не надо, Вера», — буркнула я и, увидев, как у неё совсем гаснут глаза, добавила. «Да, мне правда понравилось». Но ни к чему мне это теперь. Некого больше баловать. «Ладка, куда нам сегодня сходить, посоветуешь?» Поспешно и бодро встрял Эрик. «В зоопарк», — Эрик вытаращил глаза. «В любой непонятной ситуации с досугом, иди в зоопарк», — пояснила я. «Не прогадаешь». «А что, хорошая мысль?» — разошёлся Эрик. «Вероника, ты иди и займись», — он покрутил пальцами перед лицом. «Чтоб до неузнаваемости, а я посуду помою». Вероника без особого энтузиазма, но послушно отправилась в спальню наводить макияж. Эрик проводил её взглядом, одновременно нежным и обеспокоенным, и занялся тарелками. "Знаешь, проговорил он задумчиво. Всё-таки очень боюсь её в город выводить. Даже не столько дружинников боюсь, сколько кикимор. Вера слишком много народу знает. А разве ж эта раскраска поможет, если у кого-то зрение цепкое? И что делать, думаешь?" Пока понятия не имею. Есть мысль куда-нибудь за город нам с ней переселиться. Может, придётся на работу мотаться дольше, но так хоть спокойнее. Вот ещё немного встряхну её, станет полегче. И тогда подумаем о переезде. Ты здесь останешься, мы там, а я тут туда-то сюда по обстоятельствам. Как-нибудь справимся. говорил Эрик Бодра. Но от его монолога у меня даже под ложечкой засосало от отчаяния. Я поняла, что настало время выполнить мой жизненный план Б. Эрик, мне надо съездить в штаб. Куда? Да на Черниховского. Зачем? Заявление написать. Эрик болезненно поморщился и вопросительно уставился на меня. Для чего это? Я всё обдумала и формулировку выучила наизусть, только что вслух не отрепетировала. Но придётся как-то без репетиций. Я собираюсь заявить, что отказываюсь от твоей опеки. Я прошу определить мой статус по стандартной процедуре, а потом после комиссии, чтобы меня в интернат направили. Эрик, прежде чем что-то произнести, мелко затряс головой, потом с тоской уточнил: "Ты что, совсем дура?" "Может, совсем, может, ещё нет. Неважно, Эрик, так будет лучше. Кому лучше?" Эрик бросил тарелку в мойку и, закрыв глаза, сцепил руки на затылке. "Мне. Мне будет лучше в интернате." Ты представляешь, что это такое? Не концлагерь, конечно, не те времена, слава богу. Но место, где удерживают поражённых в правах, это последнее, куда надо стремиться. Что у тебя с головой, ладка? Я поняла кое-что. Я выживу только, если доломаю свою жизнь совсем и начну всё заново. В другом месте, в другой обстановке, с другими людьми, с другими проблемами. Если я останусь здесь без Макса, без работы в дружине и буду целыми днями сидеть в своей комнате, А ты будешь мне сопли подтирать и всеми правдами и неправдами выгараживать меня перед комиссиями? Вот тут я сломаюсь, и это будет конец. Нет. Категорически нет, завопил Эрик. Я тебе и думать об этом запрещаю. Извини, дядя, но тебя не спрашивают. Это моя жизнь. Вернее, то, что от неё и от меня осталось. И я так решила. Ты хоть представляешь, что тебя ждёт? Наслышана. Какой бред. «Какая несусветная глупость!» «Ещё скажи, какая чёрная неблагодарность!» Фыркнула я нервно. Эрик ничего не ответил, молча встал и вышел из кухни. Через несколько секунд в его спальне что-то с грохотом рухнуло, а через пару минут в кухне материализовалась недокрашенная и разгневанная Вероника. «Лада, тебе что, совсем его не жалко? Ну а ты тут для чего? Иди да пожалей. Уйдешь чем-нибудь». Всё, что я для него сейчас могу сделать, это уехать от него как можно дальше и снять с него этот груз. Мы же уже один раз по этим граблям поплясали, правда? «Но он же не успокоится», — уверенно сказала Вероника. Я прошла по коридору до дядиной комнаты, стукнула в дверь и открыла её. Эрик стоял у окна, уперев руки в бока, и молча смотрел во двор, склонив голову на бок. Повернувшись и увидев на пороге меня, он неторопливо подошёл взялся за дверь и с силой захлопнул ее прямо перед моим носом.